Была операция? осторожно спросила я. Нет, стадия 0, чуть-чуть. Миллионеры следят за здоровьем и хватают свою смерть за хвост в стадии 0. А всё остальное население сталкивается с ней лоб в лоб, как с грузовиком, когда уже всё поздно. Рак сожрал половину планеты, включая Средиземноморье. Бедная Мадлен, Она познала двойное предательство души и тела. Не от этой ли стадии 0 отшатнулся Морис в мистическом страхе, на него повеяло холодом. Он захотел тепла, жары отсюда, в Эфиопии. Я подняла на неё глаза. Захотелось сказать ей что-то приятное. Ты выглядишь как дочь Мориса. Как тебе удаётся сохранить форму? "Оттосион", мрачно ответила Модлен.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 Вечером состоялся прощальный ужин. Мы сидели в ресторане, в том же самом, что и в первый раз. Нас было трое: Марис, я и Анастази. Мадлен уехала на дачу, у неё заболел сиреневый флокс. Мы сидели втроём, всё как в первый раз и всё по-другому. Я вамп, Марис постаревший и в монтане. анастезии, секс-бомба с часовым механизмом. В ней всё щёлкает от бешества. Ты её видела? тихо заговорщически спросила она. Кого? притворяюсь я. Знаешь кого? Соньку. Я молчу, тяну резину. Какая она? Ты лучше нахожусь я, чем привычней глазу. Молодая Я вспоминаю растопыренные пальцы Мадлен и говорю «двадцать пять лет». В двадцать пять лет солнце стоит в зените и светит в макушку. Марис тесно прижимается к Этиопе, и они оба оказываются под ее солнцем. Ее света хватает обоим. «Червивый гриб», — с ненавистью прошипела Настя. Я поняла, что ее раздирает ревность. Она не хотела приватизировать Мориса, но и не хотела его отдавать. Насте хотелось щёлкать хлыстом, как укротительница львов, и чтобы все звери сидели на тумбах, каждый на своей. Морис соскочил, тумба пуста. Насте кажется, что эта тумба была самой главной, вернее, этот лев